Глава 18. Страна Ос простиралась от замка Киамако на сотни миль к западу и северу, а на восток и юг еще дальше. В ясную ночь после смерти злой ведьмы запада любой, кто обладал достаточно зоркими глазами, мог бы с высоты замкового пропета разглядеть даже самый дальний уголок. На западе над тысячелетними пастбищами вставала луна. Мирные юноматы отказались присоединиться, но кланы Арджики и Скроу собрались, чтобы обсудить условия военного союза. Ведь к Кумрийскому перевалу стягивались войска волшебника. Вождь племени Аджики и княгиня Настоя договорились отправить гонцов к ведьме Запада и попросить совета и поддержки. Они поднимали за нее тосты и желали ей всего наилучшего, но еще раньше, когда после ее смерти не прошло и часа, над Травяным морем ночные птицы рух настигли и разорвали в клочья посланных альфабой ворон. Лунный свет серебрил склоны великих Келских гор. В долинах малых Келских гор лежали серебристые тени. В кислых песках на охоту выползали скорпионы, покачивая ядовитыми жалами. Скарки пустыни Тёрск спаривались в своих гнездах. У алтаря Квон, последователи культа, столь таинственного, что неизвестно было даже его название, оставляли ежевечерние подношения душам умерших, полагая, как и многие, что у мертвых есть души. Болотистый край квадлингов, обитель грязи и лягушек, всю ночь привычно и тихо гнил за вычетом одного происшествия в селе Никвойра. Там говорящий крокодил проник в детскую и растерзал младенца. Животные убили на месте и оба тела сожгли с проклятиями и воплями. В геликине банки ворочали деньгами, отслеживая их обороты, курс валют. В цехах вращались валы машин. Торговцы ворочались с боку на бок в супружеских постелях. Студенты шиза в полночной беседе переворачивали так и сяк интеллектуальные доводы а рабочие машинерии тайно встречались в том подвале, где раньше был клуб знаний, чтобы послушать речь освобожденного и скорбящего грамм о классовой революции. Леди Глинда провела скверную ночь. Ее знобило. Она мучилась от боли и раскаяния. Ей казалось, это первые признаки почечной болезни из-за обильного питания. Однако она просидела без сна почти до утра и зажгла на окне свечу, сама не зная зачем. Луна, наконец, докатилась до здешних небес от самого Винкуса я безжалостный обличающий свет упал на Глинду, и та отступила вглубь комнаты подальше от высоких окон. Луна двигалась дальше, скользя над невысокой грядой Маделенских холмов, над пшеничным краем, заглядывая в окна Кольвен Граундс. Фрэк спал, грезя о черепашьем сердце и о милении, о его прекрасной Милене, которая приготовила ему завтрак в тот день, когда он отправился в деревню с обличительной проповедью против зловещих часов. В его снах образ Милены застилал нераздельной пеленой красоты весь мир. ее незримое присутствие вселяло в его душу чувство смелости, отваги и любви. Фрекс почти не шевельнулся, когда в комнату бесшумно вошел панцы, вернувшись из какого-то тайного свидания и присел у его постели. Он не думал, что отец заметил его появление или действительно проснулся. «Что особенно непонятно», — пробормотал Фрекс. «Так это зубы. Почему зубы? Кто знает почему?» Отозвался панци с нежностью, не разобрав его сонного бормотания. В изумрудном городе Луны вовсе не было видно. Слишком много света, беспокойства, суеты. Никто не искал ее взглядом в небе. В комнате неожиданно простой, скромный для могущественного правителя бессонный волшебник страны ос вытер лоб и отстраненно задумался, надолго ли еще хватит его удачи. Он задавался этим вопросом уже 40 лет и даже надеялся когда-то, что со временем удача станет казаться привычной, заслуженной. Однако теперь по ночам он слышал, как понемногу разрушается фундамент его власти, точно его подгрызают мыши. Появление этой Дороти Гейл из Канзаса было знамением. Он знал это, мгновенно прочел в ее лице. Искать Гримуар больше не имело смысла. Карающий ангел пришел за ним, чтобы призвать его домой. В Его собственном мире его ждало самоубийство, и теперь, наверное, он уже узнал достаточно, чтобы преуспеть. Волшебник послал Дороти закованные в волшебные башмачки, Убить ведьму. Отправил девочку выполнять мужскую работу. Если победа будет за ведьмой, ну, тогда надоедливая девчонка хотя бы не будет мешаться под ногами. Хотя, как ни странно, в приступе почти отеческой, несвойственной ему теплоты, он отчасти надеялся, что Дороти сумеет пройти все испытания благополучно. Смерть злой ведьмы Запада стала грандиозным событием. Чаще всего ее воспринимали как политическое убийство или, по крайней мере, убийство весьма сенсационное, Рассказ Дороти о произошедшем считали в лучшем случае самообманом перепуганной девочки, худшем наглой ложью. Убийство, удар, милосердие или несчастный случай — так или иначе это избавило страну от еще одного тирана. Дороти в сильнейшем потрясении вернулась в изумрудный город вместе со львом, железным дровосеком, страшилой и лиром. Там ее ждала вторая, не менее знаменитая аудиенция у волшебника. Возможно, он снова пытался отнять у нее волшебные башмачки ради своих неведомых целей. Возможно, Дороти перехитрила его, памятуя о предупреждениях ведьмы. Как бы то ни было, она принесла ему вещи с дома ведьмы в доказательство того, что действительно побывала там. Метла сгорела дотла, а гримуар показался Дороти слишком громоздким, чтобы брать его в дорогу, поэтому она принесла в изумрудный город зеленую стеклянную бутылочку с обрывком этикетки «Чудо или, Говорят, когда волшебник увидел эту бутылочку, он ахнул и схватился за сердце. Это, может быть, всего лишь выдумка. Слишком много ходило историй, и очень уж по-разному их рассказывали в зависимости от настроя слушателей. Однако доподлинно известно, что вскоре после этого волшебник бежал из дворца. Он отбыл в Освоясе так же, как некогда появился, на воздушном шаре всего за несколько часов до того, как мятежные министры должны были поднять во дворце переворот и казнить правителя без суда. Зродилось немало небылицей о том, как страну Ос покинула Дороти. Кто-то утверждал, что она так и не ушла вовсе, и, как прежде, Озма скрывается и терпеливо ждет, точно святая дева за водопадом того часа, когда сможет вновь явить себя миру. Другие клялись, что она взмыла в небеса подобно святой, возносящейся в мир иной, весело размахивая передником и прижимая к себе свою глупую собачонку. Лир затерялся в толпе изумрудного города, отправившись на поиски своей сводной сестры Нор. Долгое время о нем ничего не было слышно. Чтобы не случилось с настоящими башмачками, все запомнили их удивительную и ослепительную красоту. В продаже появилось множество искусно выполненных подделок, которые уже никогда не выходили из моды надолго. На каждом публичном мероприятии можно было найти пару таких башмачков с некоторой претензией на то, что остаточные чары в них все таки есть, и, подобно фальшивым мощам святых, производство стало множиться, чтобы удовлетворить возрастающий спрос. «А ведьма?» После смерти ведьме не полагается по смерти. В ее концовке и привычном, долго и счастливо, отсутствует счастливо. В истории ведьмы не может быть послесловия о том, что находится за пределами повествования ее жизни, к сожалению или, может быть, к счастью, нечего сказать. Она умерла, умерла и исчезла, и все, что от нее осталось, лишь пустая оболочка ее дурной славы. И там злобная старая ведьма оставалась еще долго-придолго, а она еще не вылезла. Пока нет.